В действительности их тревожило другое. Они боялись, что образованность масс поведет к падению их религиозности. Замечено, сокрушался священник Бажану в статье о необходимости воспитания христианского идеализма в русском народе, что по мере развития у нас просвещения и образования обратно пропорционально уменьшается число людей с любовью преданных святой вере и церкви. Если такое явление признаётся характерным и типичным даже для русского крестьянства, то следовательно, наше просвещение и образование, находясь в непримиримом противоречии с началами религиозной жизни, должно считаться ненормальным, а потому и бесполезным. Церковные круги царской России непосредственно вмешивались в дела высших учебных заведений страны, добиваясь изгнания из университетов прогрессивно мыслящих учёных. Духовная цензура душила живую мысль, не допуская издания тех научных и публицистических произведений, в которых содержалось что-либо клонящееся к поколебанию учения православной церкви и преданий и обрядов или вообще истин и догматов христианской веры. Всё это обличает русское православие до революционной поры как поборника темноты и невежества. Я опровергаю утверждения современных богословов о том, будто церковь всегда была воспитательницей и просветительницей народа. В годы политической реакции, последовавшей за поражением Первой русской революции, Русская православная церковь развернула и возглавила кампанию по дискредитации в массах социалистических идей, подвергла травле и преследованию приверженцев социализма. В 1909 году синод ввёл преподавание в церковных учебных заведениях сведений по обличению социализма. В программе нового учебного предмета говорилось: Духовные семинарии должны дать своим питомцам, будущим пастырям церкви, духовный меч для борьбы с социализмом. При этом составитель программы подчёркивал, что и преподаватели, и учащиеся церковных школ наибольшее внимание должны были обратить на самый боевой социализм. Это на научный социализм, который пробивается в жизни социал-демократий. Церковное руководство объявляло социализм таким опасным врагом православия, по сравнению с которым даже сектантство и старообрядческий раскол отходили на второй план. Ещё в 1908 году, обсуждая вопросы борьбы по предотвращению влияния на массы социалистической литературы, миссионеры заявляли: "Такого рода литература гораздо опаснее литературы раскольников". И этот новый враг в лице социализма для православия более серьёзный враг, чем раскол. В дальнейшем православное духовенство ещё больше укрепилось в этой мысли, анализируя отчёты миссионеров, поступившие в синод Бронзов писал: данные 11 отчётов в лишний раз убеждают, что борьба с социализмом, еврейством и даже, пожалуй, неверием далеко не всегда придаётся надлежащее значение, и что по традиции особенное внимание посвящается борьбе с расколом и сектантством. Борьба с тем и в особенности с другим всё более и более усиливающимся, конечно, и нужна, и понятно, но в последнее время слишком высоко поднял голову социализм во всём мире, между прочим и у нас, а всё это куда опаснее старавлячского раскола. Церковные нападки на социализм не возымели ожидавшего действия. Они не только не скомпрометировали социалистические идеалы в глазах трудящихся, но, напротив, подняли их престиж. Зато духовенство этими нападками подорвало свой авторитет в массах верующих. За два столетия, прошедшие после Петровских реформ, русское православие настолько органично слилось с царским самодержавием, А церковь так прочно вошла в структуру самодержавной власти, что и иерархия и духовенство уже не мыслили себя вне этой структуры. Поэтому они не только обожествляли русское самодержавие, о чём уже шла речь, но и непосредственно поддерживали царизм, рассматривая такую поддержку как историческую заслугу церкви в целом. Нужно иметь в виду, писал один из реакционнейших церковных публицистов предреволюционной поры, что русское духовенство ежедневно возносящие молитвы за царя на божественных службах своих